На пороге появился рослый, красивый мужчина в мундире с грустным лицом и склонился перед Фридрихом. — Здравствуйте, генерал! Как вы там? С чем пришли? белигарды долго колебался, прежде чем открыть рот. — Ежели Август хочет от меня каких-либо послаблений, то напрасно, — сказал Фридрих. — Не могу. Я вынужден так поступить, часто против воли, по необходимости. Однако же гвардия, светлейший государь, промолвил Беллигарды. — А зачем ему гвардия? Пусть едет в Варшаву, там у него есть ополчение из польской шляхты. Незачем ему здесь сидеть. Ваш министр, имя коего, если бы я вымолвил, то заморал бы рот. Ваш министр натравил на меня всю Европу. Однако я свободно отпускаю этого драгоценного придурка, дабы королю не было скучно в дороге. Дам ему паспорт, пусть едет и охотится. Беллигарда стоял молча, не находя слов для разговора в таком тоне. Фридрих взглянул на него. Передай генерал королю, что я его уважаю, что желаю ему добра, но себе еще больше. — Я не могу позволить, дабы вы, осуществив свое намерение, сделали из меня маркграфа Бранденбургского. — Предпочитаю курфюрста саксонского низвести до мейсонского ландграфа. Пусть едет в Польшу. У него все же осталось королевство, богатое лесами, как никакое другое. А я, осажденный, должен защищаться, не имея ни пяди безопасной земли. Он поднял голову. Его величество король просит гвардию, повторил генерал. И напрасно. Весьма сожалею, я не отпущу ее. Дабы не увеличивать силу австрийцев. Передает меня привет королю. Паспорта готовы. Пусть едет на Бреславль. Дороги безопасны, и лошадей будут менять регулярно. Белегарды продолжал стоять, и тогда Фридрих обернулся, приподнял помятую шляпу и кивнул головой. — Не могу больше. Адье. Генерал со вздохом вышел. Король проводил его глазами. Едва за генералом закрылась дверь, вошел майор Вангенхейм. — Ваше королевское величество, дозвольте напомнить вам о том узнике. — Каком? — О молодом поляке, которого мы взяли несколько недель тому назад, когда он спирно пробирался в Дрезден. — Поляк? — отозвался король. Это который так дерзко держался, но при нем ничего не нашли. А за время, что он находился под стражей, мы могли убедиться, что он отнюдь не благоволится к солнцам. Ваше королевское величество были так милостивы, что пообещали ему свободу, и я осмелюсь заступиться за него. Фридрих подумал, пусть его приведут ко мне. Ван Генхейм вышел, и через четверть часа два солдата привели к королевским дверям, оборванного Масловского, одетого в старый полушубок, в постолы, вместо цепок, без шапки, похожего скорее на бродягу, чем на того смеющегося юношу, что раньше так бодро взирал на мир. Однако, хоть он и исхудал от нищеты и неволи, они не отняли у него ни присущей ему надменности, ни той отчаянной веселости, кое иногда не оставляет людей с характером и на эшафоте. Введенный в комнату, Масловский молча остановился у двери. Фридрих посмотрел на него с презрением, а потом сказал, — Ну что, наголодался? — По милости вашего королевского величества, — коротко ответил Масловский, — достаточно. — А дрова, пан, шляхтичка, колол, так точно всемилостивейший государь. — И воду носил, — так точно всемилостивейший государь. — Эй, ты! Знай, что я дерзких ответов не люблю! — закричал Фридрих и быстро добавил. — В войске служить хочешь? Не желал бы. Может, в саксонском? Не в прусском, не в саксонском. А в каком же? Либо в своем собственном, либо ни в каком. Король помолчал, затем, прыснув со смеху, медленно подчеркнуто произнес. «Шляхтич — Шляхтич! На бледном лице Масловского проступил румянец. — Убирайся! — Возвращайся в Дрезден или поезжай с королем охотиться на медведя. — Хорошего солдата из тебя не получится. Был бы ты подходящим, я не спрашивал бы у тебя разрешения, поставил бы под ружье, и баста! Король грозно поднял палку и повторил. — Убирайся! Масловский повернулся к выходу, а Вангенхейм, отворив дверь, указал ему дорогу. И тут в сенях хаты к Саввеи повстречался с удивительным явлением, заставившим его остановиться. Перед ним стояли два господина, два королевских кабинет секретаря, в неказистых мундирах, с бумагами под мышкой, ожидая видимо дабы их позвали, Один из них потешно-пузатый и маленький, в парике с локонами над душами и косичкой, перевязанной светлой ленточкой, он что-то жевал, пользуясь свободной минутой и явно не интересуясь тем, что творилось вокруг. Время от времени он запускал руку в карман, что-то доставал оттуда и сыпал себе в рот, трудолюбиво обрабатывая питательный материал с зубами. На его бритом лице были заметны поспешные движения мускулов, позволявшие судить о степени голода и жадности господина. Второй, стоявший рядом с рассеянной миной, показался Самословскому таким похожим на Симониса, что он на минуту остолбенел. Однако это не мог быть тот элегантный кавалер, хотя лицом он чрезвычайно напоминал Симониса. Взглянув на Масловского, господин не подал виды, что узнал его. Правда, он внимательно посмотрел на Ксаверия, но с полным безразличием и сразу же оглянулся на дверь. Ксаверий постоял еще, не зная, то ли напомнить да ему о себе, то ли спросить его, когда майор Вангенхейм повторил ему приказ короля, дабы он пока цел убирался на все четыре стороны. Он посоветовал к Саверию добраться до Кеннигштейна, до Брюля, где бы он смог достать себе более приличную одежду. Несчастного Масловского, когда он, выполнив свою миссию, пробирался назад в Дрезден, схватили прусские дорожные посты. Отвели его в ставку, обвинили в шпионаже, в речь шла о расстреле. Но хладнокровие, самообладание, может быть, иностранное происхождение, отсутствие каких-либо доказательств, смелые объяснения снискали молодому человеку расположение войскового начальства. О нем доложили королю. Тот поначалу приказал включить его в состав войска, Масловский отказался. Представ перед королем, он сказал, что является польским шляктичем, над чем Фридрих только посмеялся. Однако немножко французского языка и достаточное присутствие духа позволили к Саверию добиться того, что взгляды короля изменились, и он предоставил ему выбор либо рубить дрова и носить воду в обозе, либо надеть мундир. К Саверии вместе с другими узниками возили за обозом, пока за него не вступился майор Вангенхейм. Масловский мог похвастаться, что выдержал одно из тягчайших испытаний, какие встречаются на войне, и выдержал с честью. Несмотря на голод, холод, издевательство и глумление солдат, его ни на минуту не покидали хладнокровие и хорошее настроение. Те, кто донимали его, не могли надевиться житейской философии поляка, его бесстрашию и мужеству. Во время битвы у Ловосиц, попав ненадолго под страшнейший огонь, он влез на воз, смотрел на рукопашную схватку, смеялся и аплодировал. Его отвага снискала восхищение и расположила к нему сердца. Казалось, человек с таким характером должен был иметь вкус к военному ремеслу. Но на новое предложение Масловский ответил, что предпочитает носить воду по принуждению нежели по своей охоте драться за Пусаков. Вангенхейм не раз докладывал Фридриху об этом оригинале, и в конце концов его было приказано освободить. Масловскому не оставалось ничего другого, как добираться до Кянекштейна, ибо в той одежде, что была на нем до Дрездена в зимнюю пору, добраться было бы трудно. Его наряд, как мы уже говорили, состоял из грубой, очень грязной рваной рубахи, безобразного засального дырявого полушубка, а также холщовых штанов и некогда кожаных постолов, державшихся на ногах только благодаря тому, что они были искусно перевязаны бечевкой. То, что называлось шапкой, в действительности было грязной тряпицей, в коей с трудом угадывались остатки меха и дорогого сукна. Сверх того, Масловский не имел ничего, не считая куска простой веревки, найденной где-то на дороге, ей он подпоясывался. Исхудал он страшно, но, несмотря на все беды, глаза его искрились, а губы вздрагивали в усмешке, стоило ему увидеть нечто более забавное, чем прусский солдат. На поле битвы под ловосицами он подобрал было плащ, башмаки и кое кое добро, оставшееся от австрийского офицера, на трубку его наткнулся. Но через несколько часов прусские гвардейцы, сочтя, что эти трофеи должны принадлежать им, отняли у него добычу. Масловский еще продолжал стоять, присматриваясь к мнимому или реальному Симонису, хотя тот явно и знать его не хотел когда Ван Генхейм шепотом велел ему сходить в канцелярию за пропуском, с коим он смог бы добраться до Кёнигштейна, и в ту же минуту обернулся к секретарям. — Пусть кто-нибудь из вас пойдет и напишет увольнительную этому господину. Первый из двух кандидатов, тот, что занимался поглощением извлекаемых из кармана таинственных запасов, сделал такое движение, словно ему было бесконечно важнее исполнить приказ, Но по этому движению, на вид стремительному, легко было заметить, что, несмотря на поспешность, он был бы рад дать своему коллеге опередить себя. Он подвигался на месте, топая ногами, нагнулся и, одновременно, ища предлог остаться, стал перебирать бумаги. Симонис или его двойник, казалось, не хотел понять, что приказ относится к нему. В результате ни один из них не двинулся с места, а майор, выведенный из терпения, крикнул, указав пальцем на первого попавшегося. — Ступайте и напишите увольнительную. Масловский так привык подчиняться, что первым шагнул к порогу. — Недовольный поручением Симонис, назовем его этим именем. Молча вышел и, не оглядываясь, пошел прямо в соседний дом, где располагалась личная канцелярия короля, и работали военные писари. Расстояние отставки до королевской канцелярии было невелико. Масловский, сразу вышедшись следом, напрасно пытался догнать Симониса. Тот явно спешил и достиг двери канцелярии прежде, чем к Саверии смог поспеть за ним. Слишком ясно было, что он избегал встречи с узником. Это утвердило Масловского в предположении, что перед ним действительно Симонис. Но какую роль играл он здесь, прислужника или предателя, отгадать было трудно. Вторая роль, если бы он принял ее на себя, потребовал бы от него изрядного мужества. Этого Масловский от него не ждал. Так или иначе, Симонис всегда кого-нибудь предавал. Он приносил в жертву собственным интересам то прусского короля, то саксонский двор. У Ксаверия это вызывало чувство известной годливости и будило презрение. Когда он вслед за Симонисом вошел в маленькую комнату, где находились писари, его встретила здесь такая толчая, шум и суматоха, что трудно было что-либо разузнать. Комната совсем не походила на королевскую канцелярию, скорее на кордогардию или корчму. Кого тут только не было. Солдаты разных родов войск. Оборванцы, узники, священники, торговки. Протиснуться к столикам, за коими сидели писари, было трудно. К совей стоя у порога приглядывался к этому живописному зрелищу, когда какой-то писаришка с пером за ухом позвал его в другую комнату. В ней-то и скрылся Симонис. Здесь находилась личная канцелярия короля, немногим более опрятная, чем первая, но, по крайней мере, недоступные для толпы. Пришедший секретарь уже сидел за столом и был занят писанием. Масловский остановился у двери, не спуская с него глаз. — Когда, сударь, вы хотите ехать? — не поднимая глаз, спросил секретарь. — В Дрезден через Кёнигштейн, ибо, надеюсь, у его королевского величества Августа Третьего достать хотя бы спаги и рубашку, ежели их у него две смены. Симонис ничего не ответил. Видно, знать не хотел Масловского, однако голос выдал его, и ошибиться или усомниться уже было нельзя. — Могу ли я быть чем-нибудь полезен господину секретарю, ежели счастливо доберусь до Дрездена? — тихо спросил Масловский. Он ждал ответа, но не получил его. После некоторой паузы, занятой писанием, секретарь поднял голову, посмотрел на мословского нахмурился и, приложив палец к губам, тут же принялся оставить печать на документе. К Савери уже ничего не говорил, только насмешливо улыбался. Симонис, бросив приготовленный документ на стол, выбежал в первую суматошную комнату, поднял там шум, потолкался, вернулся, хлопнув с грохотом дверью, обернулся к окну, за коим ходила иногда показывала за стеклами стража. Затем он подбежал к шкафчику, взял с полки кусок ржаного хлеба и, сунув его Масловскому в руки, шепнул Шперкин в замке, после чего поспешил схватить уже готовый пропуск и стал по-немецки орать на Масловского, отправляя его ко всем чертям. Продолжая ругаться, он отворил ему дверь и крикнул весь голос. — Пошел вон, покуда цел! К Саверии разбирал смех но, засунув хлеб под рубашку, он вышел, держа пропуск в руках. Дел у него здесь больше не было. Он только оглянулся на саксонский лагерь, где царили неслыханный шум и замешательство, а так как мост, по коему ночью прошло войско, еще стоял напротив Кёнигштейна, медленно направился к нему. По дороге он встречал много прусаков, уже занимавших посты около саксонцев. По правде сказать, не считая офицеров, трудно было отличить одно войско от другого. Голодным саксонцам были выданы хлеб, пиво и водка, и они вместе с пруссаками жадно ели и пили, ибо добрых три дня мало кто из них имел что-нибудь во рту. На дороге валялись дохлые лошади, сломанные телеги и люди, коим внезапная слабость или болезнь не позволяли идти дальше. Это страшное зрелище вызывало чувство сострадания, однако помочь этим людям было некому, каждый был занят собой и своей собственной судьбой. Масловский то и дело останавливался, смотрел, но и ему надо было спешить, ибо и он в последние дни потратил много сил, а помочь никому не мог. Несколько раз его задерживали прусские стражники, он показывал им пропуск и шел дальше. Мимо него прошло несколько офицеров-саксонцев, отпущенных под честное слово. Они посмотрели на него и ушли. Мост через реку был еще цел. Медленно пройдя по нему, Масловский направился к замку. Тут малочисленные остатки Саксонской гвардии несли охрану у ворот, взобравшись на гору к Савельич сводчатые ворота был пропущен вовнутрь и сразу же встретил Вернера, пожа, Брюля. Тот, узнав его, вскрикнул. Проводи меня, обратился к нему к Савелий. к его превосходительству. Может я смогу хоть одеться и вернуться в Дрезден? Трудно было чего-нибудь добиться в замке, там царил переполох. Вернор, при всем желании услужить давнему приятелю, мог только отвезти его в теплую комнату, пообещав накормить. Отдохнув и обретя свое обычное бодрое настроение, Мословский сумел взять у пожей в долг приличную и теплую одежду, однако не схотел переодеться, желая предстать перед министром в том виде, в каком он вернулся из плена. Лишь после обеда его позвали в дом коменданта крепости, где укрылись король и брюль. Увидев приближающегося к нему оборванца, министр с отвращением отпрянул от него, но Мословский быстро назвался. Брюль всплеснул руками. Что с вами случилось? — Так мне повезло на службе вашего превосходительства, — ответил Ксаверий. — На всю жизнь хватит, что рассказывайте, о чем вспоминать. — Каким образом? — Слишком долго был бы рассказывать вашему превосходительству о моих печальных приключениях. Достаточно сказать, что прусаки хотели заставить меня служить в их войске. И я, дабы не носить карабин, должен был месяц колоть дрова. Наконец, меня освободили. — За все это мы отомстим, — прошептал Брюль. — А что вы теперь собираетесь делать? — Я должен идти в Дрезден, — сказал Масловский. — Оттуда через Бряславлю вернусь в Польшу, ибо здесь я уже не могу быть полезен вашему превосходительству. — Нет, почему же? — воскликнул Брюль. — Дом мой разграблен. — Мы с королем, наверное, тоже на какое-то время поедем в Польшу. Вы, сударь, останьтесь при мне. Масловский поклонился. — Но я прошу вас, ваше превосходительство, позволить мне отправиться в Дрезден. Там у меня осталось все, что я имею, и вдобавок долги. Брюль, казалось, не слушал ее. был рассеян, ходил по комнате с нахмуренным челом. — Где вас содержались? спросил он. При войске вместе с поемными бродягами. Я многого навидался, и многого натерпелся, но и многому научился, не жалуюсь. Что там за войско у этого короля? прервал его Брюль. Отряды, собранные сбору до пососенки, куча разбойников, бродяг. Кого там только нет? У Бога же должно быть войско. Верно. Сказал Масловский. Но палка и угрозы держат их в таком повиновении, что они бьют самых дисциплинированных в мире австрийцев. Случайность, случайность и неосторожность, прошептал Брюль. Он помолчал, затем подойдя к Масловскому ближе, тихо спросил: Вы что-нибудь слышали? Что они думают делать дальше? Что говорят об имперском декрете, приговаривающем прусского короля к изгнанию? Смеются. — ответил Масловский. Брюль сурово посмотрел на него. — Что это значит? — Ну, и за это несчастные опечатки Брюль ничего не знал. Действительно, в отпечатанном тексте декрета содержался допущенный наборщиком безобразнейший ляпсус. Кто знает, не было ли это сделано умышленно. Выражение «срочные военные подкрепления государства» было заменено на «жалкие военные подкрепления государства». Масловский с некоторой робостью объяснил, что именно так было напечатано в декрете. Министр молчал. — Его Величество, король прусский, — добавил Масловский, — все это приписывает вашему превосходительству. На вас он обижен больше всего. В лагере мне не раз приходилось слышать угрозу, мол, придет время, и прусаки камня на камне не оставят в имениях вашего превосходительства, в нишвице под Вурцином, в грохвице под Херцбергом, и даже в замке Пертен в ужицах. Не бывать этому, буркнул Дюль. Получив под видом суды пособие и попрощавшись с избегавшим дальнейшего разговора министром, Масловский отправился к товарищам. На следующий день в Дрезден уезжал генерал бельгарде и он решил ехать вместе с ним. С тех пор, как прусаки осадили саксонскую армию и взяли ее в плен, они намного меньше опасались противника и почти не следили за коммуникациями между Дрезденом и другими городами. Королю дозволили привезти из Дрездена То, что ему необходимо для путешествия, ибо было решено выехать в Польшу не позже, чем через шесть дней. Август 3 глубоко убежденный, что изгнание не затянется, сам ускорил отъезд. Он рассчитывал участвовать в работе сейма, а затем отдохнуть в Варшаве. Брюлю также хотелось поскорее вырваться из ловушки и оказаться подальше от угрожавшего ему неприятеля. К Саверии, не забывший о куске черного хлеба, предназначенного для Шперкина, умытый, причесанный, одетый и все более похожий на человека, веселел час от часу и, оседлав одолженную ему какую-то плохонькую лошадёнку, потрусил за генералом в Дрезден. Он прибыл ещё засветло и смог после более чем месячного отсутствия заметить немоверную разницу между столицей и Августа Сильного и августа слабого, и городом, занятым прусским гарнизон. Замок, правда, не был тронут, и королева, невзирая на испытания, выпавшие на ее долю, и опасности, коим она могла быть подвергнута, хотела оставаться в нем до конца. Но музыка уже больше не звучала в дворце, театр был закрыт, итальянцев разогнали Многочисленный двор уменьшился из-за дезертирства, преследований, отсутствия денег на его содержание. Король Фридрих, занявший всю Саксонию, время от времени что-то кому-то выплачивал фальшивыми деньгами, кое он приказал специально чеканить в эти тяжкие времена, но отказал содержание королеве советуя ей обратиться за этим к мужу и министру. Поэтому в королевском замке было тихо, грустно. И пусто. В городе господствовали военные, и царил военный порядок. На валах и городских стенах были установлены магдабурские пушки. Из роскошного японского дворца сделали склад солома для войска. В новом городе устроили казармы и кадетский корпус в Гевантхаузе. И в ратуши, лазареты, куда свезли раненых подловосийцами и в прочих схватках. На улице было больше военных, чем горожан и простого люда. Над Эльбой, в двадцати с чем-то печах из саксонской муки, на саксонских дровах выпекался для солдат Фридриха хлеб. В городе правил генерал Вылих. По приказу протектората Саксонии канцелеристам ради разумной бережливости было сокращено жалование со 190 талеров до 30. Настоящие серебряные талеры забирала прусская казна Их меняли на Ефраимы разного достоинства, в коих меди было больше, чем серебра. Ефраим — фальшивые монеты малого достоинства, выпускавшиеся по распоряжению Фридриха II во время Семилетней войны. Въехав в Дрезден, Мословский не узнал его. Нигде не было видно ни позолоченных портшезов, ни великолепных экипажей, ни элегантных придворных В Брюлевском дворце устроили губтвахту и госпиталь. Попрощавшись с генералом, кое он сопровождал, Масловский поехал прямо к своей хозяйке. Тут его считали уже чуть не убитым. Когда он остановился у двери, ища глазами, кому поручить лошадь, его заметила и узнала хозяйка, и как сумасшедшая слетела к нему по лестнице. Когда она здоровалась с ним, у нее перехватило дыхание. Все жильцы избежались посмотреть на восставшего из гроба. Масловский, с трудом вырвавшись из сердечных объятий, поднялся наверх. По счастью, хозяйке удалось освободиться от прусского офицера, коего ей навязывали на постой. Помещение было свободно. Вещи, за исключением немногих, использованных к тому времени, в счет долго уцелели. Хозяйка входила, выходила, смеяла, сплакала, рассказывала, как офицер насильно хотел поцеловать ее, как она героически ему сопротивлялась, словом, мешала Масловскому отдыхать, пока не заметила, что к Саверии, рухнув на кровать, несмотря на ее взволнованный рассказ, глубоко уснул и захрапел.